До принятия законов ограничения деятельности роботов всюду применялось устройство автоматической наводки орудий. Впоследствии появились самостоятельные батареи больших зенитных орудий. Автоматический радар обнаруживал все самолеты. Но те самолеты, которые не могли послать правильный опознавательный сигнал, засекались, их курс вычислялся.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 Есть и другие законы, кроме тех, которые публикуются в книгах. Да, китайцу Джо это не понравится, совсем не понравится. Да, китайцу Джо это не понравится, совсем не понравится. Закон джунглей. Такого в юридических книгах не было. А именно этот закон царил в Найнпорте. В городе жило довольно много обитателей горных и публичных домов и питейных заведений. Все они подчинялись китайцу Джо, как и полиция. Да, все мы были у него в кулаке и, можно сказать, у него на содержании. Впрочем, это были штуки не такого рода, чтобы объяснять их роботу. Точно, китайцу Джо не понравится. Сперва я подумал, что это эхо, а потом понял, что кто-то вошел и стоит у меня за спиной. Тварь. Тварь по имени Алекс. Шесть футов, костей, мышц и неприятностей. Китаец Джо хочет, чтобы вы ему объяснили, почему ваши резвые полицейские суют нос не в свое дело. Трудуют людей. И заставляют их стрелять по бутылкам с хорошими напитками. Он говорит, что с него хватит трепа. Я, робот, налагаю на вас арест согласно статье 46, параграфу 19 пересмотренного уложения. Алекс не был медлительным человеком. Поворачиваясь посмотреть, кто схватил его, он уже доставал пистолет. Он успел выстрелить прямо в грудь Неду, прежде чем робот выбил у него из рук пистолет и надел наручники. Мы с разинутыми ртами смотрели на арестованного. Арестованный Питер Ракомский, он же Алекс Топор, разыскивается в Канал-Сити за вооруженное ограбление и попытку убийства. Также разыскивается местными полициями Детройта, Нью-Йорка и Манчестера. «Уберите от меня эту штуку!» Мы бы это сделали, и все было бы шито-крыто, если бы Бенни Жук не услышал выстрела. Он просунул голову в дверь ровно настолько, чтобы усечь происходившее. Я бросился к двери, но Бенни уже скрылся с глаз. Ребята-китайцы Джо всегда ходят по городу парами. Через 10 минут он все узнает. Ладно. над зарегистрируй его. Есть, yes, Сэр. Теперь уже ничего не изменишь, даже если его отпустить. Ой, ой, ой. Да, да, настал конец света. Черт. Бормоча что-то себе под нос, вошел Фетц. Увидев меня, он ткнул большим пальцем в сторону двери. Что случилось? А? Коротышка Бенни Жук выскочил отсюда, будто из горящего дома. Он чуть не разбился, когда рванул на своей машине.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 Если там стоит в наручниках один известный мне человек, то я и дня не проживу, оставшись здесь. Крыса! Бежишь с тонущего корабля! Цец ты, крыса! Аста! Вот. Вот мой значок. Мне он больше. Ни к чему.